Волхвы. Сочельник 1946 года был холодным, неприветливым, серым. Туман, который, как влажное одеяло, покрывал Вольфсберг и его окрестности, сменился северным ветром. Он все заледенил, заморозил, гулял швыряясь снежной пылью в разукрашенные сказочными узорами маленькие тусклые окна бараков. Елки нам принесла наша рабочая команда только накануне. Разделили по одной на барак. Уже неделями женщины по вечерам, читая легенды о Рождестве, соблюдая субботы Адвента, делали елочные украшения для всего лагеря. Материалом служили бумажная вата, серебряная бумага из папиросных коробок англичан, которую нам приносили киперы, и, наконец, цепи, изнарезанные лентами жести консервных банок, которые нам поставляла английская кухня. Их делала инвалидная мастерская, имевшая ножницы для жести. В нашей мастерской красовались две малютки елочки. Одна футов три для спешл пен. Мы, пользуясь отсутствием Кеннеди, выклинчили у капитана Марша разрешение украсить деревце и с небольшими подарками через Джока Тоберта отправить в специальный загон. Этой елочке мы посвятили особое внимание и любовь. На всех языках, на которых говорили люди в спешл-пен, были написаны поздравления, хоралы и наш православный тропарь. Для каждого из 74 там бывших была повешена папироса, леденец, шоколадка. Молодой лейтенант Эбергард Бубби Зейфранц, тяжело раненый во время войны в голову и теперь страдавший ужасными припадками боли и явлениями, похожими на падучую болезнь, С вертозностью списал с моего молитвенника «Рождество Твое, Христе боже наш» старославянскими буквами. Он же слепил из мятой бумаги, художественно раскрасив ее серой и коричневой красками пещеру. Вырезал из открыток, которые нам дали киперы, изображение Богоматери, младенца и святого Иосифа. Сделал ясли. Для полной картины не хватало только волхвов. Где-то он нашел одного, но отсутствовали два других, и Буби предпочел прилепить хоть одну фигуру. Это было для нас, для мастерской. Для мастерской была и совсем малюсенькая, не больше двух футов голубая елка, которую нам привез милый капитан Рекс Раап. В этот сочельник к нам приходили английские солдаты за своими заказами, медведями, слонами, плетенами из бичевок сумками и куклами. Исполненные мною три набора, каждый из снегурочки, принца и семи гномов, были торжественно упакованы и увезены. Мы заканчивали работы и торопились аккуратно прибрать помещение и с разрешения капитана Марша провести вечер вместе одной инвалидной семьей. Часов около четырех, когда ранние и сумерки стали смягчать вид убожества лагеря, К нам с котлом чая не вошли, а ворвались разносчики еды. На этот раз это были молодые солдаты. Они находились в состоянии страшного возбуждения. Только что вернулся в лагерь Кеннеди. Знаете, кого он с собой привез? Кого? Генералов, осужденных на смерть в Италии. Генерала-полковника Эберхарда фон Маккензина и генерал-лейтенанта Курта Мельцера. Благодаря радиопередачам нам было известно, что эти генералы и фельдмаршал Кессельринг обвинялись в отдании приказа о расстреле 300 красных партизан в Италии. Мы слышали о том, что все трое были осуждены на смерть через повешение и что этот приговор был санкционирован Верховным военным судом четырех. Итак, к нам прибыли настоящие военные преступники, Люди большого значения, большие полководцы, солдаты в настоящем смысле этого слова. Смертники. «И что же?» — расспрашивали мы взволнованно. «Говорят, что их повесят тут, в нашем лагере. Не может быть. Какой ужас, какая подлость! За 300 коммунистов!» Они прибыли в закрытых английских машинах под большим конвоем. Их сопровождали танкетки-быстроходы. Сейчас они в офисе у Кеннеди, весь лагерь уже знает. Все высыпали из бараков и стоят у проволочной ограды. Мы вышли в проход и сгруппировались у калитки, старались заглянуть по направлению блоков. Напротив, в бараке рабочей команды и рядом в блоке эсэсовцев все мужчины стояли смирно плечом к плечу в несколько рядов. Лица их были мрачны, как тучи. В этот вечер генералов мы не увидели. Ко входу в помещение ФСС был подведен автомобиль-вагончик. Мы заметили только две высокие, быстро промелькнувшие фигуры и толстую, увесистую Кеннеди. Машина медленно двинулась по главной аллее, пересекла Адольф Гитлер-Платт и пошла к бункеру, перед которым уже стояли часовые. Осужденных на смерть генералов поместили в этой маленькой лагерной тюрьме, из которой срочно были выставлены все дисциплинарные заключенные. «Мы вернулись в мастерскую». Все праздничное настроение потухло. Опустив голову на стол, по-детски всхлипывая, плакал молоденький поручик Зеефранц. В углу собрались солдаты и тихо запели песню о солдатской смерти. К нам вошел Джок Торбит. Он шмыгнул посиневшим от мороза громадным носом и на своем немецко-английском языке, не обращаясь ни к кому лично, как бы говоря сам с собой, сказал «Это нехорошо. Стыдно. Какое же это Рождество? Разве это военные преступники? Генералы? Они солдаты, такие же, как и я. Они исполняли свой долг, как я исполняю свой. Ферштейн, понимаете? Мне стыдно. А Кеннеди — свинья!» Мы все посмотрели на малюсенькую елочку и ясли. «Джок, сержант торбит пожалуйста, вы же заведуете бункером. Джок, отнесите эту маленькую елочку генералам». Пусть и у них будет Рождество, может быть, последнее Рождество в их жизни». Милый Джок отвернулся. Видно было, что он трудно и тяжело думал. А мы в это время быстро завернули листом бумаги нашу елочку. Кто-то совал последние папиросы, кто-то пару теплых носков, чья-то рука положила шоколадку. Буби Франц, стыдливо вытерев детские слезы и все еще всхлипывая, протянул свою Вифлеемскую пещеру и сказал. Вот. «Я прилепил одного из волхвов, а два других... сами к нам пришли». Однорукий капитан Гартман написал поздравление двум осужденным на смерть. Мы быстро один за другим подписались. Джок в полглаза следил за нами и, наконец, сказал. «Хорошо, черт потери! Я не могу сказать нет. Я не ФСС. У меня нет ненависти. Я такой же солдат, как и эти генералы. Я отнесу ваши подарки. Пусть меня самого посадят в тюрьму». На Джоке была его дождевая накидка. Как когда-то наше мясо, Джок забрал елочку, тихо позванивавшую самодельными украшениями, пачку свечек, наше подношение, и исчез. В дверях он застыл на секунду и, сделав страшное лицо, буркнул. «Ты кому не говорите!» В восемь часов вечера к нам пришел Мефисто. Его посещение было официальным. По приказанию капитана Марша он забрал елку и подарки для специального загона. Через час началась церемония в лагере. Как и на первое Рождество, заключенные вышли из бараков, столпились у оград и пели рождественские песни и хоралы. Мы тоже вышли и слушали. На душе стало смутно, тяжело. Из спешл-пен доносился молодой звонкий голос черногорца-четника Душана Эр певшего сербским акцентом «Рождество твое, Христе Боже наш». Его пение нестройно поддержали другие голоса. Это было не наше, а инославное Рождество, не мое, не майора ГГ, не манечки И, не тщетника Душина. Но мы его чувствовали так же, как и пять тысяч заключенных лагеря Вольфсберг-373. Как его почувствовал наш друг, маленький сержант Джок Тоберт, фермер из Шотландии. К десяти часам вечера нас развели по баракам. В английском дворе раздавались крики, пения, стрельба из ружей. Там веселились солдаты и их дамы, привезенные из окрестных сел и города Вольфсберга. В этот вечер не тушили свет, не кричали со сторожевых вышек отбой. Меня ожидали подруги. На столе стоял сладкий и по случаю праздника заправленный молоком чай. Из посылок Гретл Мак и Бэби Лефлер, которые мы берегли для Рождества, были разложены немного подсохшие штруцели с орехами и маком, сушеные фрукты, печенье. На печи клокотала вода в консервной банке и варился картофель. К нам пригласили рыженькую Джинджер и еще несколько немок, как мы с Маней, не получавших посылок. Мы представляли собой довольно печальную группу, все были под впечатлением приезда осужденных на смерть. Было страшно подумать о том, что у нас посредине лагеря будет поставлена виселица, и на ней позорной смертью кончит жизнь честные солдаты. На следующий день мастерская не работала, но во время инспекции Джок, войдя в мою комнату, сунул мне в руку небольшой серенький конвертик, На нем было написано «Мастерской военных инвалидов». Внутри были стихи, написанные генералом-полковником Эберхардом фон Маккензином. Внизу подписался и генерал-лейтенант Мельцер. Вот они, в свободном переводе. «Благодарность. Два пожилых немецких генерала, уже услышавших судьбы своей слова, пришли сюда для смертного привала, сочельник светлого Христова Рождества. От всех отрезанных в тисках глухой тревоги их грубо бросили во власть враждебных стуж. Но дух их бодрствовал, ища поддержку в Боге, в последней пристани для одиноких душ. Без дружбы ласковой, без церкви им казалось, кругом враги и мысль жила в одном, наступит казнь и смертная усталость, Все пережитое покроет вечным сном. Однако лёг на землю синий вечер, И где-то дрогнул старой песни звук, И как предвестие совсем нежданной встречи У двери камер чей-то тихий стук. Стоял солдат, простой английский Томми, Но с ним вошел для смертников Христос. Сердечный дар здесь, в этом страшном доме, Согрел собой отчаяние мороз. В руках солдата скромные подарки от неизвестных и чужих людей как символ праздника, торжественный и яркий, как свет звезды для тех, кто шел за ней. Забыто все и горечь и усталость, вошло тепло в иззявшие сердца, и как бы мало жить нам не осталось, мы этот дар запомним до конца. Генерал-оберст Эберхард фон Маккензен, генерал-лейтенант Курт Melzer.